Глава 21 За тройным пластиковым стеклопакетом бушевала непогода. Крупные капли дождя бились о стекло и ползли вниз кривыми струйками, а у меня в душе наступила весна. Я беременна. Господи, это чудо! Чудо! Мне все еще не верилось. Низ живота по-прежнему тянул, хоть кровотечение и остановилось, но радость, распиравшая изнутри, подталкивала на всякого рода глупости, вроде завяжать от восторга или попробовать допрыгнуть до потолка. Изумление, страх, неуверенность смело одним бурным потоком осознания, что я скоро стану мамой. Я любила детей и всегда мечтала о большой семье, о тех временах, когда в доме будет звучать детский смех, когда на каждом шагу начну спотыкаться о кубике, а по вечерам встречать любимого с работы. Когда-нибудь, когда встречу своего принца. Встретила. Нет, ну о чем не принц? Красивый, богатый, нежный. Умеет быть, проверено. Только вот с изъяном, женатый. У него, может, и не идеальный брак, но о разводе Артур не думает, это точно. По крайней мере, мне так дал понять. Что меня ждало рядом с ним? На правах любовницы, которых у него до аварии вагон и маленькая тележка наберется. Вот где-то в конце этого поезда, наверное, он отвел место для меня и нашего ребенка, если, конечно, Артур согласится с моим решением. А если нет? Если ему не нужны дети, ведь не завел по каким-то причинам наследников до сегодняшнего дня. Так, стоп. Хватит о грустном, врач строго-настрого предупредила, никаких волнений, только покой и положительные эмоции. Значит, шлем все лесом, полем, чем там еще можно. Перестаем об этом думать и настраиваемся на позитив. В конце концов, пока это только мои догадки, Артур еще никак не проявил себя с плохой стороны. Стоило только вспомнить, как изменился его тон, когда он понял, что я не шучу и не играю, что мне действительно плохо и требуется помощь, как на душе теплело. Я не видела выражения его лица, просто не в состоянии была поднять взгляд, но дрожащие руки, нежные прикосновения и суетливые движения сказали сами за себя. Он волновался, он действительно переживал за меня. «Еще неизвестно, кто из нас тогда перенервничал больше». А как он орал на меня, когда я решила идти сама. Донес из квартиры до такси на руках, стиснув зубы и забив на больное плечо. Терпел адскую боль ради моей безопасности. Или я все придумала себе, и это нормальная реакция мужчины в подобной ситуации, а я просто хочу увидеть в его отношении ко мне что-то большее. Дверь в палату скрипнула, и появился сам нарушитель моего спокойствия. Следом за ним прошмыгнул Сережа и тут же кинулся ко мне обниматься, прижался, обрадовавшись. Артур зашуршал пакетами, оставляя их на тумбочке. «Эй, мужик, аккуратней!» — нахмурился, погрозив мальчугану. «На сестру сейчас нельзя так с разбега прыгать!» Присел на соседнюю кровать, подобрав полы больничного халата. «Ничего страшного, он не специально». Я погладила брата по взлохмаченным волосам, и сорванец снова переметнулся к мужчине. За время нашего совместного проживания Сережа очень привязался к Артуру, став практически его хвостиком. Это тревожило, особенно если учесть, что рано или поздно наши пути должны разойтись. «Как ты себя чувствуешь? Как настроение? Боевое?» «Спасибо, вроде лучше». «Я рад твоему решению», — глядя в глаза, произнес мужчина твердым, уверенным тоном. Таким, что довольные мурашки невольно поползли по коже. Прозвучало, как похвала, как желание подчеркнуть важность выбранной мной позиции, хоть я и не сделала ничего особенного. «Спасибо. Мне придется уехать, это важно, и отложить отъезд я уже не могу, хоть и понимаю, что сейчас тебе нужна поддержка». Он потер двумя пальцами переносицу, а я поняла, что он не решается сказать главного. Присутствие Сережи связывало ему руки. «Иди сюда», — подозвала брата. В коридоре ловится бесплатный Wi-Fi. Подмигнула ему, протягивая телефон. «Где?» «За дверью, в зоне отдыха у окна. Там два кресла, диван и столик журнальный. Только никуда не уходи, обещаешь?» Он послушно кивнул, выхватил телефон и с довольным видом поспешил за дверь. «Ну», — повернулась к Артуру, — «ты хотел поговорить наедине, я правильно поняла?» Он медленно встал, подошел ближе и присел перед моей кроватью на корточке, окинул ласковым тягучим взглядом, задержавшись в районе живота, протянул руку, неуверенно коснувшись. «Я хочу этого ребенка», — выдохнул тихо. — Сохрани его. Роди мне малыша, нашего, сына или дочку. — Я не откажусь от него, даже если ты будешь против, — ответила в тон ему, ощущая приятное тепло от его ладони, расползающееся по всему телу. Чувствую, как от него вспыхивает искорка надежды. — А вдруг? А может? — Правильно, но я не откажусь. Наоборот, у меня теперь есть новый стимул. Улыбнулся, наклонив голову. «А что ты намекаешь?» «Я не намекаю, я говорю прямо. Теперь ты точно поедешь со мной, без всяких отговорок». Я прикусила губу до боли, пытаясь справиться с негодованием, со злостью, с чертовой кучей претензий, рвавшихся из меня, но благоразумно молчала, успокаивая внутреннюю бурю. «Вряд ли я способна тягаться с ним по части закона». Артур с легкостью перетянет на себя одеяло, сделав экспертизу на определение отцовства, и отберет у меня малыша. С его связями и деньгами я проиграю любой суд и лишусь ребенка. Злата, твою мать, успокойся и не накручивай, еще ничего не произошло. Могу я попросить тебя отвезти Сережу домой к маме, скоро начало учебного года, а меня, похоже, оставляют тут надолго. «Мы уже были там», — с какой-то странной интонацией отозвался он. «Все хорошо? Она нормально вас встретила?» И она утром почуяла неладное, под ребрами кольнуло неприятным предчувствием. «Все под контролем, но Сережу я там не оставлю, пацан поедет со мной». «Что? Ты с ума сошел? Артур, это на похищение ребенка смахивает. Не переходи границы!» — подалась вперед. «Успокойся, он будет под присмотром, и ты сможешь сразу же приехать к нему, как только позволят врачи. Со школой тоже проблем не будет, с документами вот разобраться не мешает, но, надеюсь, и тут найдем выход. В крайнем случае подключу юристов». «Какие документы? Ты о чем? Мама, она может и не идеальная мать, но будет волноваться». «Злата, твоя мама в больнице». Перебил Артур грубо и тут же исправился. «Извини, не знал, как тебе сказать». Сердце ухнуло вниз. «Что с ней?» «Ее парализовало. Три дня назад забрали в больницу. Дома никого нет. Теперь понимаешь, почему я не хочу оставлять его одного?» «В какой она больнице?» Проклиная себя, спросила тихо. «С последними событиями, со своими обидами, я совсем забыла про нее». Не звонила и не приезжала, даже не интересовалась, как она. «Так, прекрати!» — Артур положил мне руки на плечи и легонько тряхнул. «Ты не виновата. Это может случиться с каждым. А при ее образе жизни риск повышается. Не надо казнить себя. Не надо брать ответственность за поступки взрослого, сознательного человека. Это ее вина, но никак не твоя. Слышишь?» Я проконтролирую, чтобы ее перевели в лучшую клинику и оказали квалифицированную помощь. Прогнозы не самые плохие, но сейчас ей нужны помощь, уход, внимание. А ты сама в больнице, в положении. Чем ты можешь помочь? Тебе не нервничать, не тяжелое поднимать нельзя. Рискнешь проверить, потеряешь ребенка. Этого хочешь? Заглядывая в глаза твердым решительным голосом, спросил он. Артур был прав. Черт побери, как бы я ни брыкалась, ни злилась и не огрызалась, он прав. Против его железных доводов я даже не смогла подобрать аргументы. Мне самой сейчас нужна помощь. Крепкое мужское плечо, которого наша семья лишилась со смертью папы. А сейчас мама. Нет, нет, нет. Даже думать не хочу о плохом. Я не выдержу еще одной смерти и выбирать между родной матерью и собственным ребенком страшно. Подняла взгляд на сидящего передо мной мужчину. Он ведь протягивает руку помощи, поддерживает и оберегает. Так стоит ли отказываться ради принципов? Что мне важнее в этой ситуации – жизнь или гордость? Но как перешагнуть через свербящую, пожирающую изнутри ревность? Стоило все же прояснить пару моментов, чтобы хотя бы знать, к чему готовиться в будущем. «А как же жена? Она не будет против?» — усмехнулась ехидно. «Все-таки сложно скрыть желчь, когда играют гормоны». «Я обещаю, что тебя это не коснется никаким боком», — отрезал строго. «Как? Как меня это может не коснуться? Ты сейчас издеваешься?» тебе нельзя нервничать». Сменив резко тон на ласковый, перебил Артур. Взял меня за руку, погладив тыльную сторону ладони и отвел взгляд. «С женой я разберусь сам. Этот брак договорный, и просто так развестись я не могу». Кристина – медийное лицо. Она работает на имидж концерна, участвует в благотворительных компаниях, посещает светские вечеринки, заводит нужные знакомства. Она не касается моего личного пространства. Просто так вышло, что в какой-то момент мне стало выгоднее жениться на ней, чем нанимать кучу пиар-менеджеров. Между нами нет любви. Это даже не брак, а обычные деловые отношения». «Ты спал с ней?» Он поднял голову, посмотрев странным взглядом. «Я не говорил, что святой». «Вот как, деловые отношения». Ты хотел меня успокоить или, наоборот, завести еще сильней? Особенно если вспомнить, какой штат работников в твоем подчинении, и ты вот так видишь обычные деловые отношения, то... Черт, Злата, я не то имел в виду, стукнув кулаком по кровати, Артур мотнул головой, встал, нервно сжав переносицу двумя пальцами. Я не трахаю все, что движется, без разбора». Мне очень хотелось верить. Более того, я ждала нечто подобное, каких-то признаний, оправданий, но хоть частичных пояснений, что вся та муть про любовные подвиги Артура, плавающая в интернете, неправда, пусть без подробностей, простое нет». «Журналисты врут?» — поиграла бровями. «Врут», — согласно кивнул мужчина. На некоторых из тех, с кем меня обвиняли в связях, у меня бы даже не встал. «Ты сам себе противоречишь», — вставила шпильку. «Я хочу донести до тебя одно. Для меня ты, именно ты, гораздо более важна, чем все бывшие вместе взятые. Я сейчас скажу, наверное, неприятную вещь, но просто пойми меня правильно, пойми то, что я хочу донести до тебя». От его предостережений заныло в области затылка. Он просит понять его, ну как, если мы изначально люди из разных миров? Если давно известно, что Сытый голодного не разумеет, и то, что считается нормальным для его круга, дико и неприемлемо для меня. Но я сама виновата, когда позволила себе и ему большее. Допустила крохотную возможность нашего общего счастья. А теперь уже поздно махать шашкой и открещиваться. Теперь я повязана по рукам и ногам общим ребенком. «Я постараюсь», — кивнула сдержанно в ответ. А следом услышала практически свой приговор. «Я не хочу видеть тебя в роли своей жены».